Глава 16. Павел. Мы с Даней купили по дороге цветы и тортик. Он болтал всю дорогу без остановки. Было заметно, что он взволнован и возбужден. Меня и самого бил мандраж. Мне все не давала покоя мысль. Зачем Марина позвала нас к себе в гости? Что ее мотивировало? Раз Даня со мной... Вся романтика и интимность сразу отметается. Да еще и столько хлопот с нами. Это не в ресторане отужинать. Она ведь готовить еще что-то собралась. Ее квартира оказалась другой, не такой, как я представлял. Я ждал чего-то вроде школьного кабинета, стерильного, упорядоченного, с разложенными по линейке книгами но здесь пахло чем-то домашним, и было уютно. На полках рядом с педагогическими книгами стояли какие-то безделушки, фотографии в рамках, и была легкая, едва уловимая небрежность. Плед, брошенный на кресло, раскрытый журнал на столе. Пицца, которую мы делали все вместе, раскатывая тесто и выбивая начинку, была полной противоположностью изысканным ресторанным блюдам, но сам процесс был веселым, шумным, увлекательным, то, что нужно, чтобы разрядить обстановку и сделать ее непринужденной. Я беспокоился, что сын подложит мне какую-нибудь свинью, ведь он ясно дал понять, что не желает моего сближения с Мариной как с женщиной, что мы должны придерживаться нашего изначального плана, по которому я оказываю ей знаки внимания, просто чтобы настроение ей поднять. Даня, к моему удивлению, втянулся в процесс, сосредоточенно выкладывая кружочки колбасы и засыпая все это щедро сыром. Марина руководила процессом с легкостью, которой мне так не хватало. Она не боялась, что что-то прольется или испачкается. И вот мы сидим на ее диване. Вместо джаза какой-то дурацкий мультик, который Дани выбрал сам. Вместо свечей — свет торшера. Вместо бокала вина — кусок горячий, пахнущей орегано-пиццы в руке. Простая, почти семейная близость. Я украдкой смотрел на Марину, Она смеялась над какой-то сценой в мультфильме, и в уголках ее глаз собрались лучики морщинок. Она была без косметики, в простых домашних штанах и безразмерной кофте. И она была прекрасна, бесконечно прекраснее, чем в моих фантазиях о свечах и шелковых платьях. Наш разговор тек легко, сам собой. Мы говорили о всякой ерунде». О том, какой сыр для пиццы лучше, о смешном случае в школе, о том, как Даня впервые испек печенье, и в какой-то момент, когда я потянулся за своей тарелкой, мое бедро случайно прижалось к ее бедру. Марина сделала вид, что увлечена мультфильмом и не стала отодвигаться. Это было красноречивее любого поцелуя, это было молчаливое разрешение». Признание, что все, что происходит сейчас, это начало наших отношений, пусть и не такое, какое мне хотелось бы. Даня, наевшись, начал дремать прямо на диване, уронив голову на подушку. Я не хотел, чтобы этот вечер заканчивался. Никогда. Потому что это был не провал, а приятно проведенное время в компании сына и женщины, которые мне нравятся. И именно в такие моменты осознаешь, как сильно не хватает в твоем доме женского тепла. Сонный Даниил был самым весомым намеком на то, что нам было пора отчаливать. — Я прекрасно провела время, — провожая нас, призналась Марина. — Если хотите, приходите еще в гости. — Я хочу! — не раздумывая, ответил Даниил. «Пап, можно?» «Ну...» Я даже растерялся на секунду от приматы сына, но был полностью солидарен с ним. «Сначала я должен все же сводить тебя в ресторан», уклончиво ответил я. Мы стояли в ее прихожей, тесной, заставленной полками с книгами и зонтами. Дани я велел ждать в подъезде, под предлогом вызвать лифт а сам делал вид, что до сих пор обуваюсь. На самом деле мне хотелось украсть эти последние секунды, когда мы с Мариной одни, без маленьких любопытных свидетелей. Воздух между нами сгустился, стал вязким, как мед. Говорить казалось кощунством. Любые слова «спасибо», «было прекрасно» были бы банальностью. Я смотрел на Марину, на ее лицо, уставшее, но мягкое, без беспривычного учительского каркаса, напрять волос, выбившую из пучка и лежавшую на щеке. Мне страстно захотелось поправить ее, спрятать за ухо. Вместо этого я сделал шаг вперед, неловкий, слишком резкий. Марина не отпрянула, лишь ее глаза чуть расширились, уловив движение, и я, повинуясь импульсу, сильному, как удар тока, наклонился и прикоснулся губами к ее губам. Это не был поцелуй, это было нечто среднее между прикосновением и вдыханием. Я почувствовал под губами теплую, удивительно нежную кожу, уловил легкий, едва уловимый запах ее духов, и во мне все вспыхнуло в подтверждении того напряжения, что копилось между нами весь вечер. Марина вздрогнула, и я тут же отстранился, ужаснувшись собственной смелости. — Господи, я что, совсем рехнулся? Это же Марина Арнольдовна! Она покраснела, румянец залил ее щеки, такие бледные обычно, густым, теплым заревом. И она улыбалась, смущенно, растерянно, опустив ресницы, но улыбалась. «Пока, Паш!» — тихо сказала она. Я вышел на площадку к Дане, улыбаясь, как последний идиот. Она сказала «Паш!» А это значило, что я все сделал правильно, что я не облажался. «Боже! Мне хотелось петь! У меня будто крылья выросли за спиной!» Я облизнул губы, все еще чувствуя на них вкус Марины. «Ну что, пап, она поплыла?» Пробурчал сонный Даня, нажимая кнопку первого этажа в лифте. «Что?» — я не понял. «Ну, Сандатри, все нормально?» «Все нормально», — усмехнулся я, — «потому что поплыл сегодня именно я».